Я знал Трумэна Капоты. В 50-х, еще до моего увлечения поп-артом, я так хотел проиллюстрировать книжку его рассказов, что постоянно названивал ему, пока его мама не велела мне прекратить. Теперь уж и не помню, от чего мне так хотелось объединить свои рисунки с теми историями. Понятно, они были замечательные, очень необычные. Трумэн и сам человек необычный. О чувствительных юношах и девушках с юга, не ладящих с обществом и живущих в своих фантазиях. Я так и видел, как Трумэн покачивает головой, заполняет страницы словами, объединяет их чудесным образом, чтобы передать настроение читающему. Его книга обыкновенное убийство об убийстве семьи Клаттер в Канзасе прошумела годом раньше. Девять жителей того маленького канзасского поселения присутствовали на его вечеринке, исключая обоих убийц, Их казнили весной 1965-го. Генри Гельцаллер был тоже приглашен на бал, и мы решили пойти вместе, хотя наши отношения в тот год заметно охладели. Генри по-прежнему интересовался преимущественно искусством, а я преимущественно интересовался поп-культурой, поп-всем. Да и личная жизнь Генри, как я уже говорил, изменилась, и мы уже не зависали на телефоне, как прежде. А у меня была новая компания — Я много общался в The Velvet Underground, да и Пол Мориси заразил фабрику новыми увлечениями. А единственное, чем Пол, кажется, абсолютно не интересовался, было современное искусство. Вообще-то он его осмеивал. Ему нравились какие-нибудь пейзажи XIX века, которые он находил на барахолках и помойках поблизости. А потом его сосед, пожилой англичанин, их реставрировал. Пол любил старые вещи картины мебель фотографии скульптуру книги и прочее лишь бы не современное к 1966 пол как до него джеард организовывал много наших экскурсий по городу я был в ту пору достаточно пассивен куда вели туда и шел тем более что я везде хотел побывать ведь столько всего происходило я уже говорил, Амфетамин был так популярен в Нью-Йорке 60-х, потому что из-за обилия событий необходимо было удваивать свое время или слишком многое пропустишь. Абсолютно в любую минуту можно было пойти на ту или иную вечеринку. Удивительно, как мало тянет спать, когда есть чем заняться. «Помнишь, как мы никогда не ложились?» — спросил меня кто-то в 1969-м, уже ностальгируя по эре 65-67-го. Ведь действительно целая эра была те два года. И это ускорение все почувствовали. В августе 1966 выпуск Эсквайра провозгласил прощание с 60-ми, как там писали «Пусть следующие четыре года будут отпуском». А в начале статьи шла моя любимая постановочная фотография, где я в костюме Бэтмена, рядом Ника в костюме Робин, и подпись «Энди, как его там». «Бэтмен» был в тот год очень популярен благодаря ремейку телесериала, который запустили в феврале, так что Кэмп поставлялся в массы, и все были в теме. Текст написали Роберт Бентон и Дэвид Ньюман, авторы сценария фильма «Бонни и Клайд», который должен был выйти в 1967 -м. Много лет спустя я прочитал интервью с ними в фильм «Коммент», где они говорили, что гангстерский мир 30-х, и андеграунд 60-х были странным явлением, подхваченным и популяризованным средствами массовой информации. А еще что они были потрясены, когда выяснилось, что реальная Бонни Паркер жутко мечтала о славе, свои стихи посылала в газеты и так далее. Ньюман сказал, важен был собственный стиль. Бонни и Клайд были как Эдди Седжик и прочие суперзвезды Энди Уорхолла, О них много пишут, но никто не знает почему. Они просто выходят за рамки, такие эстетические изгои. Так что, когда мы с Генри пошли на Трумановский бал, близких отношений у нас уже не было. Поначалу охлаждение было медленным, постепенным, но в июне 1966-го прошла венецианская биеннале, и случилась настоящая трагедия. В то время мы еще много разговаривали по телефону почти каждый день, В смысле, я говорил с ним за день до того, как он вылетел в Египет. И все было как обычно, ла-ла-ла, счастливого пути. А на другой день я в Нью-Йорк Таймс читаю, что его пригласили куратором на венецианскую биеннале. Мне даже не сказал. Поначалу я был ужасно обижен этой его скрытностью. И когда меня спрашивали, что рассказывал о выставке Генри, я говорил, какой Генри?